Старик глядел на него скорбно, болезненным взором и говорил только, — Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, что вы сделали? Что ж делать? Сгубила проклятый! Не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческую, Приступил! «Преступил! Но только как же можно это поступить, дворянина?» «Дворянина, без суда, без следствия бросить в тюрьму дворянина, Афанась Васильевич!» «Да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами? Ведь там у меня все осталось теперь без присмотра!» «Шкатулка, Афанась Васильевич, шкатулка!» Ведь там все имущество потом приобрел кровью, летами трудов, лишений, шкатулка. Афанась Васильевич, ведь все украдут, разнесут, о Боже!» И не в силах, будучи удержать порыва, вновь подступивший к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен, а строго и глухо отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себя фраг наваринского пламени с дымом. Ах, Павел Иваныч, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видали страшного своего положения. «Благодетель! Спасите, спасите! Отчаянно!» — закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. «Князь вас любит, для вас все сделает!» «Нет, Павел Иванович, не могу! Как бы ни хотел, как бы ни желал, вы подпали под немолимый закон, а не под власть какого человека!» «Искусил! Шельма, сатана и изверг человеческого рода!» Ударился головою в стену, а рукой хватил по столу, так что разбил в кровь кулак, но ни боли в голове, ни жестокости удара не почувствовал.